глава вторая. нарочно громко стуча облуками, я прошла по коридору и на мгновение остановилась у лестнице, окинула взглядом холл и медленно опустила ногу на первую ступеньку. У входной двери, согнувшись в неглубоком поклоне, замер наш дворецкий. Мама стояла чуть поодаль и слишком натяуто улыбалась. А вот глава рода, пожал руку светловолосому мужчине и жестом предложил ему войти. Именно в этот момент граф поднял глаза и встретился со мной взглядом. И не произошло ничего из тех любовных ярких романов, которыми была заставлена половина библиотеки. Сердечко не затрепетало, руки не затряслись, и желания упасть к незнакомцу в объятия не возникло. Вообще ничего. Как будто на стену смотрела. Но всё же стоило согласиться. Граф Шинар оказался весьма симпатичен. Густые светлые волосы... Интересно, это совпадение, или лорд Игрис специально подобрал блондина? Ровный нос, тяжёлая нижняя челюсть и хищный взгляд тёмно-карих глаз. Ох, как же могло произойти такое упущение! Глаза-то не голубые! Мужчина мазнул по мне взглядом, всего на мгновение его брови дрогнули, а я довольно улыбнулась. Он отметил фасон платья и то, что только один цвет был использован при его пошиве. Но виду не подал. «Лорд Шинар, позвольте вам представить мою внучку». Сухим и безэмоциональным голосом протянул глава рода, леди Фрея Игрис. «Приятно с вами познакомиться, леди Фрея», — ровно таким же тоном, как и у барона Игриса, произнес мужчина. «Дождался, пока я спущусь». Шагнул навстречу, перехватил руку и легко коснулся губами кончиков пальцев. Слова лорда Сумаса нисколько не преувеличены. Вы прекрасны. Прикосновение оказалось настолько неприятным, что мне стоило огромных усилий остаться на месте. Хотелось вырвать пальцы и вытереть их о подол платья, или о ту шторку, да обо что угодно. Граф выпрямился и добавил. вы моя дорогая невеста можете обращаться ко мне по имени подавив коварную улыбку я кивнула и потупив взгляд произнесла всего два уточнения я еще не ваша невеста помолвка назначена на последний день лета и второе я не знаю вашего имени граф шинар фрейя тихо простонала мама пряча глаза вы должно быть шутите удивился мой будущий жених а потом о нет я понял это какая-то игра так ну что же в таком случае мне приятно с вами познакомиться леди фрейя меня зовут маркус вы можете обращаться ко мне только по имени не утруждая себя титулами и фамилиями благодарю это очень любезно с вашей стороны лорд шинар коварно улыбнулась я отмечая слишком яркую эмоцию и негодование на лице моего будущего жениха буду иметь в виду. Пройдемте в столовую. Вклинился в наш диалог глава рода Игрис, пройдя с недовольным взглядом по моему наряду. Не стоит держать гостя у порога. Благодарю, нашелся граф. Наслышан об убранстве вашего поместья. Поговаривают, что сам Альфрус Зах занимался им. Это так? В каком-то роде, поддержал светскую беседу барон. Он являлся одним из проектировщиков и самого здания, и внутреннего наполнения. Вместе с ним над поместьем трудились. Мужчины медленно удалялись по коридору, оживлённо беседуя, а меня под локоть подхватила мама и заставила остановиться. «Фрея, что ты творишь?» «Я делаю что-то неправильно?» Невинно взмахнув ресницами, поинтересовалась я. «Мне казалось, что я должна произвести на моего будущего жениха самое лучшее впечатление». «И поэтому ты надела траурный наряд?» – нахмурилась она. «Фрея, мой отец нам обеим головы открутит и слугам ещё достанется». «Да, но это будет после ужина», – согласилась я. «Или ты тоже хочешь спровадить меня вместе с этим хмырём?» «Откуда ты -то только слов таких набралась?» – отчаянно закатила глаза мама. «Только при главе рода так не говори». А то он опять вспомнит, что круг твоего общения оставляет желать лучшего. Даже такая минимальная поддержка от мамы приободрила. Я в кой-то веке почувствовала, что не одна в этой затяжной войне за адекватное отношение к признанному бастарду. Это придало сил. В столовую я вошла через несколько минут, благодарно кивнула слуге, который в честь званого ужина присутствовал в столовой. «Деду стоило бы двух работников тут оставить», а то не получается произвести впечатление богатой семьи мой будущий жених в это время взмахнул рукой что то обсуждая с главой рода игр и я поймала взглядом тонкую татуировку на запястье метка главы семьи все хуже чем ожидалось будь он лишь частичкой чьего то рода еще оставался шанс выкрутиться а теперь нет потому что решение принятое главами двух родов никогда не нарушается наш хранитель предотвратил это недоразумение оборвал историю наш гость а у меня оборвалось что-то внутри духхи-хранители большая редкость если верить тому что рассказывали мне учителя этих существ не больше 50 на множество семей выбирают они хозяев сами могут переходить от главы к главе, а могут и другой род подыскать лорд игр в жизни не упустит возможности породниться с хозяином одного из этих удивительных существ И это значит, что я не просто сильно влипла. Я кардинально глубоко и глобально влипла. Леди Фрей, но ну сегодня я хотел бы поговорить о вас. Улыбнулась это сокровище на ножках. Я наслышан о том, что вы обучены всему, что должна знать идеальная жена. О, если вы об этом, мой лорд, то нет. Подавив коварную улыбку, я потупила взгляд. Видите ли, я невинна. На удивление, лицо графа не изменилось, он совершенно никак не отреагировал на мой выпад. Мама только глаза закатила, выражая неодобрение, а вот глава рода побагровел и сжал кулаки. Но то ли он проглотил все невысказанные слова, то ли появление слуг с подносами немного сбило с него настрой. Но никто пока не собирался сдавать позиции. «Леди Фрей, я слышал, что вы с отличием окончили средний курс обучения для юной леди». «Но в Институт Высшего Света не поступили. Могу ли я узнать причину?» Продолжил допрос граф. Судя по тому, как плотно сжал челюсти барон Сумас, у него была своя версия этой истории. Да только я о ней не знала. А ему нельзя было встревать в разговор будущих супругов. «О, конечно!» Кокетливо отозвалась я, позволяя слуге наполнить мою тарелку мясным салатом и налить в стакан сока. «Видите ли, мой лорд?» Так случилось, что результатов моих экзаменов не хватило для поступления. Нет, я проходила на платное обучение, но вы ведь знаете, как купцы любят свои деньги. Загадочно улыбнувшись напоследок, я уткнулась в свою тарелку, ожидая бури. Сейчас я солгала. Моих результатов хватало для того, чтобы обучаться на попечении королевства. Но только дед не хотел оставаться должным в стране. Поэтому меня и не пустили. а для платной основы как я уже упоминала финансов у рода игры попросту не оказалось замкнутый круг уверен все дело в проплаченных местах уж слишком спокойно воспринял мою новость мужчина но думаю что я смогу нанять для вас учителей которые вложат в вашу прелестную головышку недостающие знания а высшее образование очень важно женщине в наше время благодарю за заботу вяло пробормотала я «Тем более я не хочу, чтобы моя супруга все дни сидела дома», — продолжил развивать свою мысль граф. «Вам полезно будет общаться с другими знатными дамами, посещать со мной мероприятия. Я всё же вхожу в Совет Лордов при Его Величестве, так что выходы в свет будут частыми. Просто прекрасно», — буркнула я, откладывая в сторону вилку. «Вы что-то сказали, леди Фрея?» — с учтивой улыбкой переспросил Маркус. говорю что поражена вашими взглядами на жизнь растянула я губы в улыбке они весьма необычны проговорив эти слова сама себя одернула еще не хватало чтобы он подумал будь то я довольна всем происходящим расскажите о политике которую вы продвигаете в совете лорд шинар глава рода игр лучил момент для смены темы думаете это будет интересно для леди сомнение в голосе графа мне совершенно не понравилось почему то возникло ощущение что мои умственные способности сравнили со стулом думаю что да елейным тоном протянул барон все же в скором времени леди фрея станет вашей женой а супруга должна поддерживать и разделять взгляды супруга ну что же вы правы согласился маркус делая глоток из большого кубка «Дело в том, что мне и людям, которые меня поддерживают, совершенно не нравится отмена закона Сигизмунда Первого. Мы считаем, что стоит закрыть Королевскую Академию, не так давно открытую, а всех чародеек внести в реестр и вновь переселить на острова Лифы. Хотя, по сути, они и так сейчас там. А потом ударить мощным заклинанием по Архипелагу, уничтожая всех», — язвительно хмыкнула я. Граф бросил в мою сторону удивленный взгляд. «Радикально. Но почему бы и нет? Всё же, стихийная магия не поддаётся контролю. Её невозможно полностью заблокировать, а значит, ведьмы весьма опасны». «И это вы мне говорите о радикальности мышления?» не выдержала я, сжимая в руках бокал. «То есть убийство для вас выход, лорд Шинар?» Повисла пауза. Я так и видела, как барон взглядом пытается меня заткнуть. Мама притворилась тенью, вообще не участвуя в разговоре, а я с трудом сдерживалась от высказывания всех своих мыслей. «Меня задели за живое». «Чародейки опасны», — как барон повторил граф. «Леди Фрея, вам не отказать в уме. Неужели вы этого не видите?» «Вы и в своем совете лордов все идеи продвигаете грубой лестью», — взернула я бровь. «Если даже и так, то на меня она не действует». и я не вижу причин подвергать сомнению решения, принятые королём. Мне кажется, наша беседа зашла в тупик. Слишком мягко ушёл от ответа мужчина. Думаю, что вам стоит повзрослеть для того, чтобы понять глубину моей мысли. Отлично. Меня ещё и оскорбить не забыли. Что же будет дальше? Отличное знакомство. А что касаемо рода Игрис, повернулся граф к деду, Роались ли в нем чародейки? Меня интересуют даже пассивные дары.ё же это проклятие передается по крови. Не хотелось бы у своих дочерей или внучек внезапно обнаружить эту дрянь. Дед пожевал губами и кивнул: « Три столетия назад моя далекая родственница могла видеть будущее во снах. Но на этом все. Стихийные чародейки не рождались в нашей семье. Пред предыдущщие пять столетий уж точно. «Это хорошо», — кивнул мужчина. «Кто бы что ни твердил о богах, чаще всего такие способности передаются, если не от матери к ребёнку, то от тётки к племяннице». Разговор заходил всё дальше в сторону чародеек. Мужчины оживлённо обсуждали эту животрепещущую для обоих тему. А я всё больше злилась и соглашалась со стариком с площади. Усколобые идиоты. Неужели Джейми прав?» и старшее поколение не в силах понять и принять изменения. Хотя этот граф не такой уж и старый. Вполне возможно, что у нас разница в возрасте не больше десяти лет, а может даже и меньше. Но мы, кажется, опять ушли от тем, которые могут заинтересовать Леди Фрею. Попытался проявить заботу мой будущий жених. Мне кажется, что стоит обсудить помолвку. Леди Фрея, где бы вы хотели отпраздновать этот знаменательный день? Честно? Честно? хмыкнула я нигде то есть вы предпочитаете сделать все тайно и громко отпраздновать только свадьбу уточнил мужчина своей упертостью напоминая мне блеющее животное нет вы не поняли лорд шинар я встала из-за стола отодвигая стул я против этой помолвки и вашего желания жениться на мне а если уж быть полностью откровенной за вас замуж я пойду только под ритуалом печать охрана Казалось мир затих. Слуги притаились из стен, мама задержала дыхание, а глава рода Игрис уже открыл было рот, но его опередил граф. Мне жаль слышать от вас такие слова, леди Фрейя. холодно отозвался мужчина, тоже вставая из-за стола. Вю его доброжелательность как ветром сдула. я полагал, что ваша семья уже объяснила причины такой договоренности. Отказаться от нее у вас нет никаких прав. документыы уже подписаны. смею вас огорчить, но своей жизнью я буду распоряжаться сама. З злость охватывала меня все сильнее, и я уже не контролировала что и кому говорю. А уж если лорд тигррис влез в долги из-за карточных игр, то пусть сам с ними и разбирается. Фрейя жалобный шепот мамы должен был меня образумить. но подействовал совершенно иначе. Эмоции ещё больше захватили меня, разжигая обиду в груди. «Думаю, что нам стоит вернуться к этой теме позже. Позже не будет». Я сама не сразу узнала свой голос. «Никто, никогда не будет распоряжаться моей свободой!» Воздух вокруг резко нагрелся, скатерть вспыхнула, мама взвизгнула и, вскочив на ноги, отбежала от языков огня, подбирающихся к ней. Грав с отвращением наблюдал за происходящим, а потом повернулся к лорду Игрису. Решил спихнуть мне чародейку? Ты за это ответишь, старый идиот.